Но как бежать в одной рубашке? И куда? Пока я размышляла, луну закрыла огромная тень. Мое сердце подпрыгнуло от радости, когда я узнала Сигмара. Мой мальчик нашел меня. Осталось лишь сделать безопасным наш побег, потому что дракон мог легко догнать виверну. Мой взгляд упал на тяжелый серебряный поднос. Сняв с него все тарелки, я затаилась рядом с дверью.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 «Я установлю на двери и окно магическую защиту», – сказал он. «Ты не сможешь выбраться. Поэтому не трать свое время и силы на бесплотные попытки». С этими словами он вышел, оставив меня наедине со своими мыслями. Медленно и тщательно пережевывая мягкое тушеное мясо, я смотрела прямо перед собой. Ну и куда он пошел? Наказывать Альберта? Или просто спать? И как мне соблазнить этого мужчину,